Глава третья. Новая работа. «Арцах?» Администратор Вера кривит пухлые губки, читая в моем резюме последнее место работы. Потом оглядывает меня выразительно очень. Да. У отдела кадров своеобразное чувство юмора. «Я быстро учусь», — тут же отвечаю я, старательно не обращая внимания на явное пренебрежение к моему трудовому опыту. Не особо хорошему, конечно же. Не элитный ресторан, да. Ну так я и не в Пушкину устраиваюсь. Обычная кофейня, красивая, конечно, стильная. И место хорошее, недалеко от башни Федерации. Наверняка народу много ходит. Клерки всякие на обед. Уверена, что ничего сложного в обязанностях нет. Та же самая беготня с подносами, улыбки, заучивание меню и прочее. Да? Вера опять оглядывает меня от волос, собранных в демократичный хвостик, дакет, подделки под конверс. Ну а где мне деньги на настоящие брать? И главное, где их вообще брать, настоящие конверсы? Нет, доставка, конечно, у нас есть в поселке, наверное. Я не пользовалась, не в курсе. И нечего так кривиться, вполне прилично выгляжу. Студентка? Да. Киваю, не считая нужным скрывать. Поступила она. На сессии не отпускаем. Обрывает она меня, даже не скрывая, насколько ей плевать на то, куда я там планирую поступать. «Мне и не понадобится. Тут я, конечно, кривлю душой, потому что может понадобиться, может. Но проблемы будем решать по мере их появления, да?» «Да. В голосе Веры все больше скепсиса, и потому я твердо повторяю — не понадобится. А если понадобится, то просто уволюсь. Судя по всему, тут рынок труда не перегружен соискателями, особенно те вакансии, на которые я претендую. «Ну, ладно», — Вера вздыхает. Завтра выходи на испытательный. Посмотрю, как ты в зале работаешь. Обувь удобную, не эту вот. Она презрительно кривится на моей кеде. Темную закрытую. Темные брюки, можно джинсы, но только черные. Темная футболка с длинным рукавом. Фартук мы дадим. И на том спасибо, чёрт. Волосы убрать, продолжает Вера. Хвост недопустим с твоей длиной. Распущенные тоже, только гладкий пучок. Косметики минимум, но она должна быть. Вита опрятный и ухоженный. Грязь из-под ногтей вычистить. Нарощенные ногти. Тут она опять кривится презрительно. Снять. Широко улыбаюсь, показывая, что ее слова восприняты, поняты и все окей. Меня фиг выведешь, я в шашлычке работала, стрессоустойчивость бешеная. Интересно, сама она из какой деревни, если так старательные себя маосквичку строят? И еще интересно, ей говорили эти фразы? Наверняка, да. Очень уж у неё манеры соответствующие. Но я, естественно, молчу себе в тряпочку и улыбаюсь ласково. Помни одно положение из свода правил, еще, кажется, времен Петра I. О том, что подчиненный должен иметь вид лихой и придурковатый. Чтоб своим умом начальство не смущать. Вот и не будем смущать. Тем более, что все отлично. Я прошла. И испытательный завтра. Супер. Выхожу из здания кофейни, радостно подпрыгиваю несколько раз на месте. Хочется еще и крикнуть от избытка эмоций прямо в синее московское небо что-нибудь позитивное. Но сдерживаюсь, люди кругом все же. Как раз из высотки неподалеку вываливает толпа клерков, судя по всему, сейчас обед. Все очень нарядные мужчины в условно строгих костюмах. А на самом деле прямо все цвета корпоративной радуги. От темно синего до светло-серого и нежно-голубого. Красивые. А девушки? М -м -м. Узкие юбки, каблуки, стильные сумки. Тоже так хочу. А раз хочу, значит, все будет. Когда-нибудь и я буду вот так входить и выходить из такого же здания. Невозможно под руку с таким же мужиком. Красивая пара какая. Мужчина и женщина, привлекшие мое внимание, и в самом деле красивые, как с картинки рекламных буклетов про роскошную жизнь. Он — высоченный брюнет с недельной стильной щетиной и пронзительными темными глазами. Она тоже высокая, невероятно длинноногая брюнетка, настолько ухоженная, что становится странным. Как она еще по тротуару сама идет. Таких положено на руках носить, чтоб ножки, выглаженные педикюрами, обутые в дорогущие туфли, не пачкали. Они идут к машине, припаркованной неподалеку от высотки, смеются, общаются, а я не могу взгляда оторвать, как заворожённая рассматриваю их. Мужчину, двигающегося с ленивой грацией хищного, красивого и недоступного. Небожителя. Женщину, изгибающуюся перед своим самцом ласковой кошечкой, смеющуюся переливчато и завлекательно. У них все хорошо у этих людей. У них все есть. И наверняка никогда не было, например, моих проблем. Никогда они не копали картошку на огороде. Никогда не мерзли в холодной постели, в квартире без отопления. Не бежали в школу сквозь ледяной космос черного зимнего утра. Они другие, и это заметно даже на расстоянии. Другой породы звери. Надо же. И мы ведь в одной реальности существуем. И по одной улице ходим. Странно так. Мужчина усаживает свою спутницу в низкую машину с хищными стильными линиями корпуса. идет к водительскому месту и неожиданно оглядывается. И смотрит прямо на меня. Я не успеваю отвести взгляд краснею, пойманной с поличным. А мужчина усмехается и подмигивает. Подмигивает мне. Становится горячо и стыдно до того, что отворачиваюсь поспешно и топаю прочь, рискуя сорваться на бег. Не понимаю, почему такая реакция. Ведь я ничего плохого не делала. Но стояла, смотрела. Это же не запрещено. Но почему так не по себе? Словно подглядывала за чужой жизнью в замочную скважину, а меня поймали. Ну что, завтра аванс? Валерка сосредоточенно красит правые глаз приоткрыв от усердия рот. Ее лицо в этот момент выглядит невозможно глупым, но я не смеюсь. Неизвестно еще, как сама выгляжу, когда крашусь. Да, открываю холодильник, критически осматриваю запасы. Йогурт мой где? Ой. Валерка отрывается от процедуры, краснеет немного. «Сашка с утра сожрал, наверное». Я разворачиваюсь и смотрю на соседку по комнате у Коризнина. Её парень уже в третий раз за эту неделю таскает мои продукты. А учитывая, что мы с ней только полторы недели, как живем вместе, очень настораживающий фактор. Эту комнату в старой уже практически подписанный под снос по программе реновации Хрущевки. Мне удалось найти буквально чудом. На третий день моей стажировки в кофейне обмолвилась, что живу в хостеле. И Валерка тоже официантка. Тут же предложила переехать к ней. У нее как раз соседка задумала обратно домой уезжать. Стоило кое место в комнате в трехкомнатной квартире совсем дешево, и я ухватилась за эту идею. Переехала в тот же день. И поначалу все было прям хорошо. Валерка оказалась веселой и доброй девчонкой. Немного безолаберной и грязнули, но мне было плевать. Главное, чтоб на мою территорию не лезла. Она и не лезла. А вот ее парень, Сашка, постоянно отиравшийся у нас, лес. Пока что я терпела, хотя снимала койко-место с условием не водить никаких гостей. И уверена, что Валерка тоже. Так что она нарушает. И если узнает хозяйка, может и скандал быть. Если Сашка еще хоть раз тронет мои продукты, буду меры принимать и ругаться по-взрослому. Потому что предупреждения уже были. «Слушай, ну прости». Валерка бросает тушу и встаёт ко мне. «Я ему говорила, но он забыл, наверное. Я куплю новый». «Такой же». Строго говорю я тем самым тоном, каким выпроваживала из нашей халупы бесконечных мамкиных ухажоров. «Ну, конечно, Викусь. А пока что вот, может, бутер? Давай». О, отлично. Сделай тогда и на меня, я пока докрашусь. Остается только вздохнуть, Валерка неисправима. Делаю бутеры из колбасы, сыра и листочка салата. Раскладываю на тарелке, капаю сверху чуть-чуть бальзамического уксуса, завариваю мятный чай, режу лимон. И думаю о том, насколько же все хорошо сейчас, несмотря на утащенный прожорливым Сашкой утренний йогурт. Лето, Москва за окном, пусть окраина но зато по прямой ветке, без пересадок до работы, всего за полчаса можно доехать. Это огромный плюс, я уже успела понять, за полторы недели жизни в столице. Здесь не любят далеко ездить на работу. Например, мне бы по-хорошему следовало с самого начала искать работу неподалеку от метро «Семёновская». Именно так поступил бы человек, уже некоторое время проживший в столице. А я же потащилась через пол Москвы на собеседование, и сейчас живу я далековато от метро. И далековато, чего уж говорить от работы. Но до метро 20 минут ходьбы по чистым светлым тротуарам. А в метро — всего полчаса езды с одного края города до другого, без пересадок. Села на конечный и вышла там, где надо. Не толкаешься с пересадками, не прыгаешь по кольцевой и развязкам. Повезло. Просто повезло. Валерка, правда, кривится и сетует, что тут криминальный район. Я только усмехаюсь на это. Не видела она похоже по-настоящему криминальных районов. Тут светло, чисто, бабушки на лавочках, цветочные клумбы, благодать. В комнате настолько двое, потому быт легкий и приятный. Мне по большому счету плевать, что соседка разбрасывает вещи и может не помыть посуду. После моего брата и его отходников, когда приходилось всю квартиру отмывать, после маминых запоев, да я вас умоляю. И бутер с листиком салата и бальзамиком у нас в доме было не сделать. Просто потому что не водилось ни первого, ни уж тем более второго. Так что радуемся, все к лучшему определенно. Мать за все это время звонила один раз, и то, чтобы денег попросить. Брат не звонил, а вряд ли вообще заметил мое отсутствие. Он у нас от наркомании и громании вылечился, так что. Но о прошлом думать вообще не хочу. Не хочу портить свой выходной свое хорошее настроение. Завтра я работаю, послезавтра опять выходной. График нестабильный, конечно же, но это пока. Потом наладится и буду 2 на 2 работать, или 3 на 3. 3 на 3 тяжеловато, но зато потом три дня отдыха. Мини-отпуск прямо. Вечером у тебя какие планы? Вскользь интересуется Валерка. Ну, прям очень вскользь, да. Могу погулять 2 часа, сурово отвечаю я. И чтоб принес запас йогуртов мне и не жрал их больше. Договорились. Часов шесть? Прикидываю, куда я могу на два часа уйти, чтобы дать возможность Валерке побыть с парнем. Ну да, еще будет открыт политехнический музей. Да, я позвоню, когда мой соберусь. Отлично, люблю тебя. Уворачиваюсь от раздушевных объятий Валерки, улыбаюсь невольно. Чёрт, мне этих слов никто никогда не говорил. Даже Пашка, мой первый и единственный парень. Даже мама. И теперь сказанные без особого смысла, просто как привет и как дела, они все равно греют. И ты помнишь, что с первого аванса проставляемся? А вот тут хмурюсь. Мне с этого аванса еще свою долю за койко-место вносить и жить на что-то. Хотя, чаевые, хоть и непостоянные, но имеются. На еду каждый день хватает. И сбережения остались еще. Я в Москве уже вторую неделю. Была в музеях на Красной площади, обошла кругом Кремль, была в Зарядье. Надо ей где-то в кафе посидеть, кроме места работы. А как проставляться, куда-то идти? «Да ты чего?» — Валерка удивленно поворачивается ко мне. «Нет. Просто оплатишь выпивку в кафе и не принесешь мартишку». «Мартишку?» — я что-то сомневаюсь. «А все ее будут?» «Конечно», — фыркает Валерка. «Коктейли намутим, я умею. Тяпнем и по домам». Ну и вообще отлично. Теперь надо продумать, чем займусь в выходной день. Открываю приложение с афишей сегодняшних мероприятий в городе. Бесплатных, естественно. Их тут такое количество, что до платных, похоже, и не доберусь никогда. И кто сказал, что Москва — дорогой город? Они просто не умеют экономить.